Глава 23. Популярность. Эх! Вздохнула Мара, и залпом осушила полкружки вина. Все-таки это нечестно. Мы тут, значит, марш броски совершаем, а он подвиги. Берг пару раз кивнул всем своим видом, соглашаясь со словами зомби. Даже Кейн едва заметно дернул кончиком губ, полагаю, некромант таким способом тоже выразил зависть. «Я, между прочим, там жизнью рисковал», — напомнил я великому умертвию. «Угу», — кивнула она, — «но в основном развлекался и интересно проводил время, пока мы топтали пыль дорог». Не впервые она уже касается этой темы, похоже, переход реально утомил зомби. «Каждый вносит свой вклад в победу», — наставительно подняла указательный палец Тиара. «И вклад каждого ценен. Что важнее, муж мой», — перевела она взгляд на меня. «Значит, среди кучи нелюдей из представителей нашей расы с тобой там была только эта...» Моя супруга поморщилась. эта рюгосовская адептша Уна». «Адептша?» — значит. Обычно используют универсальное слово «адепт» и для мужчин, и для женщин. «Ты знакома с ней?» – догадался я. «Имела несчастье познакомиться», – проговорила Тиара и обвела взглядом комнату. «Вина больше нет?» «Сейчас все будет, госпожа Тиара!» Тут же отозвалась Мара, вскочив с места и направившись к сундуку, стоявшему возле ложа. С губ зомби не сходила ехидная улыбка. Реакция моей жены на отблезка Рюгуса ей очень понравилась. «Полагаю, ни для кого не секрет, что у вас напряженные отношения?» – спокойно спросил я, когда Мара вернулась с бутылкой и принялась наполнять кружки. «Напряженные отношения у приграничных феодалов с племенами Великой Пусты», – парировала супруга, «а у нас с этой наглой выскочкой вполне рабочие отношения». И тут же в лоб задала не самый приятный вопрос. «А у вас?» На самом деле, я специально упомянул Уну и Рюгуса в своем рассказе. Во-первых, странно было скрывать то, что может выдать другой человек, Уна, и поставить меня в неловкое положение. Во-вторых, я хотел, чтобы Мавия услышала, что бог контроля помог нам спасти Бергейна от безумия. В-третьих же, я действительно опасаюсь, что отблеск Рюгуса и адепт Мавии натворят каких-нибудь глупостей из-за меня. «Нет, это не завышенная самооценка. Скорее мысль о том, что обе могут прикрываться мной ради каких-то своих целей. Незачем девицам давать такую возможность. Мы спасали друг другу жизни», — серьезно произнес я. «Так что можешь считать нас друзьями, но не более того». «Я поняла, муж мой», — улыбнулась Тиара. «Да и так ясно, что более того и быть не может». Ее фраза прозвучала так, будто если окажется, что «более того» все-таки имеет место быть, то у Рюгуса станет на одну адептшу меньше. Эх, не знает Тиара, что Уна отблеск. Ладно, оставим ее в покое, махнул я рукой и поспешил перевести тему. Еще кое-что интересное случилось буквально час назад. Мне довелось сразиться с огромным черным морским змеем. Где спрятаны частицы Зуртарна и осколки единства, я узнал благодаря способностям Тиары, так что о тропическом острове с громадным чудовищем супруга была в курсе, и я ничем не рискую, рассказывая о нашей схватке. «Вот как? Значит, в ближайшее время нам не потребуются все осколки единства?» – удивленно спросила Тиара, когда я замолчал. Я хотел уж было ответить, но супруга вдруг напряглась, а через пару секунд, вновь расслабившись, добавила – «Великая согласна с решением твоего покровителя сейчас не тратить силы на битву со змеем, но она подчеркнула, что после восстановления Зуртарна нам потребуются все осколки». «И тогда все вместе направимся мордовать эту морскую рептилию!» С жаром заявила Мара. «Что?» – отреагировала она на наши любопытные взгляды. «Мне тоже хочется поглядеть на эту страховидлу!» Дальше мы болтали ни о чем». Я понимал, что стоит встретиться с герцогами, подбодрить войска, показать свою важную тушку всей нашей армии, мол старший адепт бога тьмы, с вами, ребята, не дрейфте, произнести несколько пафосных речей, напоминая всем и каждому, что наше дело правое. Однако ж я слишком устал. Состояние малого аватара тьмы в купе с действием оберега праведности сильно нагружают тело. «В первый раз, когда использовал это комбо в бою с матерями тления, под конец и вовсе вырубился. Сейчас хоть держусь. Да только вот вставать с удобного стула совсем не хочется. Единственное, на что хватает сил – поднимать кружку с вином. Остальные, похоже, чувствовали мою усталость, так что никто и не намекал, что пора бы уже вылезти из шатра на люди. Красота, которая не может длиться вечно». «Я могу войти?» Спустя полчаса из-за полы раздался знакомый голос. «Входи, Казимир», — разрешил я. Приподняв полу шатра, черноволосый княжич на мгновенье замер, глядя на меня. «Все-таки это вы», — проговорил он и коротко поклонился. В свое время я просил Казимира наедине, ну и при своих, обращаться ко мне на «ты». Однако сейчас с нами Тиара. Полагаю, в глазах моего военачальника она не только моя супруга, но и дочь герцога. А именно, герцог пожаловал мне земли, на которых и поселились люди Казимира. Не то чтобы бывший княжич трепещет перед Тиарой или ее отцом, думаю, здесь другое. Воспитание не позволит ему неуважительно относиться к своему господину, то есть ко мне, при других аристократах. — Ага, — кивнул я, — присядешь за стол, расскажешь, откуда узнал о моем возвращении. Слухи распространяются даже быстрее тления. Герцоги тоже уже слышали о вас. «Прислали ко мне людей узнать, правда ли это, и, если правда, пригласить вас на ужин, который состоится через полчаса». «Герцоги ужинуют вместе?» Я не смог скрыть удивление. «Порой людям трудно быстро забыть обиды», — вместо Казимира ответила Тиара. «Насколько мне известно, Гури шуи и Рюгус не держат друг на друга зла и хотят, чтобы между их последователями во время кампании не было никаких противоречий». Так что да, каждый вечер отец и Жальвин Клюни проводят за одним столом. Я, между прочим, тоже составляю им компанию, а вчера к нам еще и Казимир присоединился. В качестве вашего заместителя, господин, и представителя бога тьмы. Быстро дополнил княжич. Сегодня мне там делать нечего. «Нет, пойдешь со мной», твердо произнес я. «Ну вы же...» Попытался отказаться Казимир, однако я прервал его. «Не спорь, ты мой военачальник, и это не обсуждается. Как боевая единица я сильнее всех вас поодиночке и полезнее, опять же, поодиночке, так что я не хочу привязывать себя к тактическим схемам и вешать на себя прочие ограничения. Думаю, возглавлю крохотный элитный отряд и буду творить, что хочу. Только нужно еще выбить это право у союзников». «Я во всем поддержу тебя, муж мой», с готовностью выпалила Тиара. Благодарно кивнув супруге, я сосредоточил взгляд на княжичи. Казимир, так и стоявший столбом у входа, несколько секунд молчал, затем твердо произнес «Благодарю за оказанную честь, господин, я не подведу вас». Он поклонился и продолжил «С вашего позволения, я уведомлю герцогов о вашем возвращении и согласии принять приглашение на ужин. Также подберу кандидатов на вступление в ваш элитный отряд. Есть предпочтение?» Кое-какие мысли по этому поводу у меня имелись, но озвучить я их не успел. «Предлагаю вам, старший адепт, пригласить в ваш отряд Уну», произнесла Мара таким тоном, будто действительно переживает за меня и говорит от чистого сердца. «Не зная я ее, поверил бы, и это уважительное обращение, чертовка просто пытается спровоцировать Тиару ради собственного веселья». «Ну да, у зомби-то немного уважения к людской аристократии». «Вы с ней уже не раз сражались бок о бок. К тому же в последнее время она стала гораздо сильнее», продолжала развлекаться великое умертвие». «Думаю, она с радостью согласится стать частью вашего элитного отряда, старший адепт». В довершение своей речи девушка почтительно склонила голову. «Правда, я успел заметить, как в ее холодных, ярко-голубых глазах заплясали веселые бесенята, Шокирующее зрелище». «Муж мой!» – произнесла Тиара, едва Мара замолчала. Супруга говорила сдержанно и спокойно. «Все-таки манеры, вдолбленные в дочь герцога с детства, позволяют держать себя в руках, когда это нужно. Я бы хотела прикрывать тебе спину. Думаю, ты понимаешь, что я буду полезной в бою. Прошу, прими меня в свой отряд. Уверена, ты не разочаруешься». «Я удержался от того, чтобы косо посмотреть на Мару». «Нечего подкармливать провокаторов». «Ты понимаешь, что я не стану брать к себе твоих телохранителей?» – спокойно спросил я у супруги. «Прекрасно понимаю. Не переживай. У меня найдутся артефакты, чтобы повысить свою выживаемость», – предельно серьезно ответила Тиара. «Ну что ж», – протянул я и перевел взгляд на Кейна. Хорно, отпустишь со мной?» «Забирай», – отмахнулся некромант. Я мог бы позвать и самого хозяина смерти с его возлюбленной, великим умертвием, да вот только эта парочка слабовата для сверхэлитного отряда. Кроме того, роль Кейна на поле боя – сбор информации об изменениях в рядах противника и быстрая ее передача высшему командованию. Ни к чему превосходного сенсора пихать в банальную мясорубку. «Как видишь, большая часть отряда уже собрана», – вновь повернувшись к Казимиру, проговорил я. Но еще парочку выдающихся бойцов я бы взял. Буду рад предложениям». Бывший княжич коротко поклонился и покинул нас. Глядя на колышущуюся после его ухода полу шатра, я поймал себя на весьма банальные мысли. «Жизнь – штука сложная». Еще совсем недавно Казимир был наследником вполне себе свободного и самостоятельного княжества, а теперь вот оказался в роли посыльного. Естественно, лично он не будет бегать, а разошлет уже своих исполнителей. Но сам факт. Те же Берг, Мара и Кейн – простолюдины, а сидят в компании дочери герцога. Да чего уж, даже я, ныне барон, по рождению селянин для жителей Зуртейна. Он же аристократ. С другой стороны, Казимир вполне мог бы остаться с нами в шатре, но решил не тратить время впустую и заниматься делами а почему он завален этими самыми делами, в отличие от других адептов бога тьмы, как раз из-за своего происхождения и какого-никакого опыта управления большим количеством людей и командования. Пусть армия княжича во время его исхода из родных земель была не слишком огромна, скорее наоборот, однако ж у меня, некроманта, долучника и такого опыта нет. «Муж мой, полагаю, нам тоже нужно идти, нужно подготовиться к ужину». Ласково произнесла Тиара. «Куда пойдем?» – спросил я, понимая, каким будет ответ. «В мой шатер, разумеется, раз уж этот ты великодушно решил одолжить своим товарищам», – ответила она, плавным жестом указав на Мару. «Товарищам. Нравится мне, что в Тиаре нет высокомерия, которое обычно приписывают высокородным». Да, она воспринимает себя выше других и демонстрирует разницу в положении, вот только делает это изящно, а не тыча простолюдинам в лицо. По факту, для аристократов мои друзья являются моими подчиненными. С позиции веры я старший адепт, а значит, стою выше других адептов и уж тем более рядовых последователей. С позиции светской власти я барон. И тем не менее, моя супруга, потомственная аристократка, использовала слово «товарищи». Эх, хотелось бы думать, что она сделала это искренне и неосознанно, однако я уверен, что адепт Мавии и дочь герцога полностью контролирует каждое свое слово, а значит лицемерит. Хотя всем нам приходится носить маски, такого требует правила жизни в обществе. «Идем», – ответил я, перестав загружать себе голову лишними думами. На улице нас ждали четверо последователей старика и шестеро элитных гвардейцев герцога Урхонского. Я поздоровался со всеми, мое появление произвело различный эффект на этих десятерых. Свои глядели с восхищением, будто на героя. Гвардейцы же с трудом держали серьезное выражение лица, время от времени все же отворачиваясь и кривясь «Ха!». «Мрачность на максимуме творит чудеса. Тем, кто далек от тьмы или от древних, сложно не реагировать на мою особу. Правда, это характерно лишь для людей с низким религиозным уровнем. Иными словами, для обычных последователей, отблески и адепты, конечно, тоже чувствуют эффекты мрачности, но такой бури негативных эмоций она у них не вызывает». Переборов омерзения, гвардейцы таки смогли взять себя в руки и присоединились к нам с Тиарой. Трое шли впереди, трое позади. Палаточный лагерь казался огромным, его разбили на опушке леса в паре километров от Бельдеры. Вдали, на севере, я видел городские стены. Внезапного нападения герцоги не боялись, у нас хватало разведчиков и караульных, чтобы предупредить о чем-то подобном. Ну а не внезапного и подавно стражиться нечего. Для нас было бы неплохим исходом встретить силы герцога в чистом поле и задавить числом, а не выковыривать их из укрепленного города. По мере нашего шествия я постоянно замечал хмурые взгляды, направленные в мою сторону. Большинство бойцов в лагере служили под началом герцогов и не имели возможности раньше видеть меня в лицо. Однако, должно быть, знали мое последнее имя – Кен». Я замечал, что люди смотрят чуть выше моей головы и удивленно округляют глаза. Иногда же они узнавали, кто я до того, как успевали прочитать идентификационную подпись. «Приветствуем, господин старший адепт!» – порой доносилось из толпы. «С возвращением, господин старший адепт!» «Теперь-то зададим по самые гланды!» Последователи старика узнавали меня, и многие из них не скрывали радости, ну а мне приходилось отвечать на их выкрики. Хотя приходилось громко сказано. Столь мощные и светлые чувства многих людей, направленные в твою сторону, порождают невольную улыбку на твоем лице. Я же не хотел ее показывать. По крайней мере, не желал улыбаться во все 32, словно идиот. Нужно поддерживать реноме». «Редкой полуулыбки, едва заметных кивков и плавных приветственных помахиваний вполне достаточно. Так я показываю людям, что они мне тоже не безразличны, и при этом провожу невидимую черту, защищающую от понебратских отношений». «Ты удивительно популярен, муж мой», — с гордостью в голосе прошептала Тиара, идущая со мной под руку. «Только среди своих», — скромно ответил я. «Однако порой нам все же приходилось останавливаться». «Одной лишь полуулыбки мало для некоторых персон. Я перекинулся несколькими фразами с офицерами, поднявшимися из простых ильянских крестьян. Пообщался с главой своей вспомогательной бригады Эргом. Раньше парень был просто медиком, теперь же он занимается не только целительством, но и обеспечением моей армии во время похода, а также организует сбор трофеев после битв и мелких стычек. Говорил я и с теми, кто не является последователями старика, например, с Хульном» одним из адептов Рюгуса, тем самым богатырем, который вместе с Уной и ныне покойным Джеромом сопровождали нас во время похода за частицей Зуртарна. Вообще, среди последователей Бога Контроля я видел немало знакомых лиц – людей, участвовавших вместе с нами в битве за Ильенту. Здоровался с хускарлами наемников правда, ни их нынешнего Тана, ни бывшего по дороге не встретил. Должно быть, чем-то заняты, не то пришли бы поприветствовать меня». «Не то чтобы я столь высокого о себе мнения, просто последователи на редуэле люди весьма импульсивные и без комплексов, как и самых покровитель». «О, привет-привет, путешественник!» Тал практически вывалился из-за спин прочих зевак чуть ли не под ноги телохранителям-гвардейцам. Бойцы Тиары напряглись, приподняв щиты и мечи, больше никаких действий не предприняли, уже привыкли, что кто-нибудь периодически рвется поздороваться». «Рад видеть!» – я протянул руку Богу в теле человека. Он ответил на рукопожатие и шутливо поклонился тиаре. Моя супруга улыбнулась и поклонилась в ответ. «В целом, ничего важного Тал не сказал. Потрясая бурдюком вина, он распылялся о том, как рад видеть меня, и что день нашего знакомства – один из лучших дней в его жизни!» «Ведь с тобой не соскучишься, Кен. То Аль-Харум, теперь вот билдера. И ведь не просто так мечом машем. За благое дело. Спасибо тебе за такой шикарный контракт. Давно так не развлекались». «Точно!» — выкрикнул тот из наемников. «Истинно!» Обычные люди, слышавшие слова Тала, не обнаружили бы в них двойного дна. «Я же знал, что со мной говорит Бог». А стало быть, и благодарит он не только за веселье. На Наридуэля не было среди тех, кто разрушил Зуртарн. Любитель выпивки, женщины, развлечений уж точно не хочет, чтобы тление окончательно уничтожило Зуртейн. Он действительно рад, что у древних появился свой отблеск, способный повести за собой войска во славу светлого будущего. Хоть он и отблеск тьмы. «Не за что!» – усмехнувшись, отозвался я и громко добавил – «Истина за нами, друзья! Через несколько дней мы одолеем короля, положим конец его злодеяниям, а после и всему тлению!» ДУ <мех>: «Да!» – заорали люди, поддержав мой неожиданный порыв. Тал ехидно улыбнулся, попятился назад и быстро растворился в возбужденной толпе. Ну а спустя еще пару минут мы наконец-то добрались до шатра Тиары.